Глава пятьдесят восьмая и последняя. Раздался и слышный щелчок, и на потолке, прямо над головой Гелберта, приоткрылась небольшая панель, откуда вниз выдвинулся манипулятор, заканчивающийся тремя серебряными когтями. Со звуком сервоприводов они начали медленно приближаться к голове инспектора, который непроизвольно пореживался в своем кресле. «Ослабьтесь, гость!» – раздался голос, – «и закройте глаза». Полицейский подчинился невидимому собеседнику. Он почувствовал, как три пальца манипулятора обхватили его затылок и бока головы. это не было больно, но ощущение было не из приятных. Казалось, что его голову сжимали в тисках, что было недалеко от истины. «А также перестаньте думать», — сказал диктор. Услышав это, инспектор открыл глаза. Он хотел спросить, как ему следует понимать эту просьбу, но с ужасом обнаружил, что язык перестал ему повиноваться. Очевидно, через стержни манипулятора был послан какой-то парализующий импульс. Но, к счастью для него, невидимый оператор, казалось, понял, что гости будет объяснить. Это необходимо для того, начал рассказывать голос, чтобы поток ваших мыслей не пировал поток информации электронного сознания, потому что в противном случае вы искуете ничего не увидеть. И да, строго заметил диктор, закройте глаза, я же вас попросил. Габрайт подумал о том, что это было весьма похоже на то, как реклама в кинотеатрах настоятельно рекомендует зрителям не задаваться вопросом, а просто наблюдать за тем, что им показывают на экране. С этой мыслью он постарался как можно плотнее закрыть глаза, одновременно замечая, что комната начала погружаться в темноту. Прошел час, и комната, в которой он находился, снова наполнилась флорисцентным светом. Инспектор почувствовал, как чьи-то руки начали снимать металлические крешни манипулятора с его головы. Он с трудом открыл глаза, рядом с ним стояли оба брата Акамура. Шинода высвободил голову гроба этой изобретей машины, затем кивнул и щеносок, после чего они вдвоем помогли инспектору подняться со стулом. «Устали?» – вежливо спросил Шинода, гости. «Я в порядке», – прохрипел он. «Спасибо за то, что появили, ко мне забуду». Многие полицейского едва держали его. Все его тело было настолько сильно измучено, как будто он побежал несколько миль по пересечённой местности. «Если бы не эти двое японцев, робот неминуемо упал бы на пол». Братья подхватили инспектор под руки, и все двоицы направились к выходу. Гость поднял голову, прямо на пороге стоял специалист, который смотрел на него с улыбкой. «А можем пройти?» – обойтись к нему старший брат «Да-да, конечно», – съедался мужчина вступил в сторону. Когда они оказались в коридоре, японец отпустил Галберта, и он прислонился к стене, тяжело дыша. Впечатление от сеанса чтения снов компьютера заполнили его голову. Инспектор постоял так несколько минут, затем поправил пиджак и посмотрел на специалисты батьефа Камура, стоявших недалеко от него. Казалось, они с нетерпением ждали, когда он наконец решит поделиться с ними своими мыслями на погодах взбетений. Что ж, джентльмены, медленно с Галберт, это было здорово, скажу я вам. «Как бы вы описали то, что увидели», — автоматически спросил Шинода. Свои встрече я сияло от счастья. Ему, как понял будет было очень приятно слышать похвалу воды с работы, к он приложил свою. Руку. «Это можно сравнить с сюжетным фильмом», — честно признался полицейский. «Ха, это весьма интересное замечание», — воскликнул специалист и поднял палец вверх. «Что?» — Грабрид, не принимая, еще устраивался сидоласу. Если бы Адриан Монтези не покинул наш институт, то он не применил бы воспользоваться вашей идеей пояснил истинному собеседию. «С чего вы это взяли?» – спектр не понял этих слов. «Для общего развития, продолжил всегда вас, Монтези в детстве мечтал стать ежесем кинофильмов, но его родители хотели вырастить инженера, а не гуманитария, поэтому ему неохотно пришлось пойти по часу их желаний». Ну, но инспектор почесался. «Я полагаю, что у Монтези все еще гнездится в голове мысли о том, что ему не следовало подчиняться воле своих родителей», – сказал специалист. «Хм, Габарит погрузился в раздумья». потому что это могло бы послужить понятным объяснением тому, почему он так легко передал свой проект в руки японского профессора, закончив свечи седоласый мужчина. Да, подумал Габарит, люди подчас бывают такими забавными. У гения из-за вреда телевещенного суперкомпьютера такой тривиальный комплекс, который в конечном итоге заставил своего владельца отказаться от изобретения. Полицейский посмотрел на Батю Факамура, тем молча стояли, опустив глаза. Итак, вы считаете, все, кто понимает, что от вас в можно использовать в фильмов «Пух Клопа»? Снова вас, по-французски. Было бы очень даже неплохо, если бы мы смогли изучать Деор, ображать его сны на целой ленте в качестве сей изображений. Тогда мы бы смогли передать подобный материал какой-нибудь киностудии, которая записала бы озвучку и в итоге смотрела кино. Чиноса Саакамура присоединился к этому изречению». Молодой японский ассистент сказал, что ленту со снами их суперкомпьютера с радостью приняла бы некая американская студия, которая была известна тем, что пыталась сэкономить каждый цент на создании своих фильмов, чем всегда успешно обманываться своих зрителей, в чем подоблялась висе. Я уверен, что фильм, снятый с суперкомпьютером, побил бы рекорды на многих международных фестивалях, продолжил седоваться с малышейшим резком глазах. А в случае, если бы критики оценили такой фильм по достоинству, то его, возможно, даже показали бы по кабельному телевидению, сказал Шинода. Ну Джентльмены, вы в самом деле в это верите, Габат не мог поверить своим ушам. Нет, мы просто шутим. Специалист тут же принял серьезное выражение лица. Габат не мог не признать, что у этих ученых было хорошее чувство юмора, и то, как они фумалевали свои шутки, только укрепило его во мнении в том, насколько педило в свое время их изобретение. «Некая дверь, которая закроется за киноиндустрией», – подумал он. Понятное дело, что последнее слово будет принадлежать не самому суперкомпьютеру, а аудитории. Но что поделаешь, СМИ любят драматизировать события. Размышляя о киноиндустрии, я бы эту в голову пришла идея. А что, если бы вдруг случилось так, что все это приключение, которому досужилось пережить, было бы снова организировать? Стоя в металлическом коридоре подземного института, инспектор начал поскучивать, говоря идеи того какие-то mm -hmm. формации моего печевого получной истории, где нав глаза кинематографистов, в каком бы уверен, это точно были из вуда. Очевидно, что основное место действия не очень известно году Портвэнда перенесли бы в Нью-Йорк. Почему-то этим работягам из Лос-Анджелеса очень понравился Это многострадальный город. Вот Англия была бы полностью исключена из сюжета, потому что продюсеры решили бы сэкономить на снимках в Лондоне. Кто знает, может быть, они не поленились бы на улице самого это выписать из Франции аж на целого Бизмондо. Ведь этот актер сваивался тем, что мог твои чудеса. И любые, даже самые заверные персонажи в его исполнении внезапно оживали и приобретали глубину, не присущую им до этого. Спектру стало интересно, как бы критики отреагировали на участие французского актера в американском кинофильме. Затем Граблайт в своих мыслях добрался до многострадальной Делии. И История определенно, не могла бы попасть на экран без сокращений, цензуры и переосмыслений. Инспектор сразу представил себе, как стараниями американских сценаристов скромная маленькая девочка Меделия превращается в какого-нибудь слового и мрачного мальчика или, еще лучше, в дёрганого подростка с комплексами по имени Делиан. Но ни в коем случае не Делиен. Дабы зрители, не дай боже, не спутали этот фильм с еще не вышедшей пятой частью «Нелепых», по-своему мнению спектакль это о какого-то дьявольского мальчишки Инспектор не видел ни одного фильма из этой хорошо известной киноманом франшизы, четвертую часть которой, как ему было известно, показали по кабельному телевидению шесть месяцев тому назад. Ну или же четыре, если не считать его путешествия во времени в такси. Но он помнил слухи среди покойников, попкорновых кинанин, что в этой самой части у того непослушного мальчика, без видимой на причины имеется в виду и сигналировать факт того, что и попусту захотели нагреть руки на Гюкина новом фильме. Звук не стала ни его сестра, такая же противная и нелепая, как тот сам мальчишка. Или, может быть, все было совершенно наоборот, и у этого мальчика не было никакой сестры, а девочка эта могла бы быть, чем черт не шутит его дочерью, которая была бы как две капли воды похожа на своего несовершеннолетнего отца. Измышляя от всех персонажей каких-то дурацких фильмах, инспектор Гэлбэйт поймал себе на мысль, что начинает ненавидеть весь американский кинематограф в целом эту кинофраншизу в частности. Тот факт, что голливудские кинематографисты решили бы заменить Делю мальчиком в рекализации включения инспектор объяснил себе тем, что смерть маленькие девочки, даже если бы смерть, как таковая за кадром, вызвало бы шквал возмущенных писем от женщин со оскорблёнными матинскими чувствами, чего любая студия, разумеется, ни за что бы не допустила и постаралась бы избежать любыми средствами. Впрочем, изменение центрального персонажа могло произойти, если бы создатели фильма решили сохранить сюжет фильма, в котором герой, которого, как считал Граба, это как бы Бельмондон, должен был начать расследование убийства ребёнка. Но в том случае, если эти путы-кинематографисты решат, что фильм должен стать мелодрамой, а шо, тогда может быть сэкономить на спецэффектах, плюс не нужно будет напрягаться с актёром и бёдком, то в таком случае рульдели могли бы отдать какой-нибудь немолодой, но хорошо сохранившейся актрисе а весь сюжет пишут стандартным голливудским способом, который предполагает обязательную, хотя и совершенно неоправданную любовную сцену между героями и героиней, обычно заканчивающейся духанием в первых десяти кадрах. В подобном развитии ситуации весь сюжет переделали бы до неузнаваемости, сведя всю историю к банальному детективу, где весь хронометраж доктор Бейзворд, молодой, симпатичный киндиколог, а еще лучше простой стоматолог, будет выступать в роли очередного подозреваемого, которого Бельмондо в развязке с надлежащим Павсом убьет пару выстрелов специфического кольта. И в фильме не будет ни одного слова о смерти Дели от рака, точнее, от попытки вылечить ее от очень похожего на неузбывание. И персонаж с ее именем, которого сыграет злослая актриса, будет жить до самого конца и в финальных кадрах соединит свои губы с губами Бельмондо под слащавую мелодию, исполняемую всем финическим оркестром. Поскольку модно синтезаторную музыку осталось в 80-х. С изменением возраста Дели проблема с попытками адаптировать Джордана Теву до Икана сразу снимется Ведь это весьма сложный человек с сомнительными моральными качествами Который плюс ко всему был настолько неоднозначен, что его история в лучшем случае вызвала бы у зрителя отторжение, А в худшем редшую критику режиссера, кто начнут обвинять в якобы потакании педофилов Хотя на самом деле это было совершенно не так Ну или, подумал дому Джо тоже сменит пол, и сюжете появится какая-нибудь дурочка своего имени, которая будет бороться с Дели за сердце привлекательного главного героя, и бросать на него томные взгляды, с сплуждаемые страстные, улыбкой. Хотя нет, ешь в инспектор, создатели фильма, скорее всего, пойдут по более легкому пути, и в таком случае мистер или же миссис, чего его просто исчез бы из сюжета, ибо лишний сюжетный акцент в фильме был бы не нужен. Ведь зачем тратить лишние деньги на приглашение актера на незначительную роль, если можно просто ограничиться короткой фразой из уст Бельмондо, по которой зрители поймут, что его герои были в прошлом мимолетные отношения с дочерью некого журналиста. А появление в её жизни Дели в итоге пробудило в нем давно гаши интерес к женскому полу Это не только удешевит производство фильма, но плюс ко всему подобная деталь весьма обидётся по вкусу одиноким холостякам за 40, которые ходят в кино, чтобы там ассоциировать себя с мужественными главными героями, которые щучком пальца кладут к ногам весь женский актёрский состав кинолент «Теперь вы можете идти домой», – внезапно сдался голос специалиста. Инспектор вздрогнул, когда чудоваться положил руку ему на плечо, отвлекая его этим от мысли о возможной организации его приключений. «Ну, наконец-то, ухмынулся, гробает, вытирая подсоба. А то я уже грешным делом решил, чтобы буду торчать здесь до конца своих дней». И они вчетвером направились вперёд, вседоваться впереди батя кому за ним, и в самом конце сам выработает Ему снова пришлось долго тащиться по узким металлическим коридорам подземного института, то и дело уступая с случайным сотрудникам, которые попадались ему на пути. Казалось, поникновение в сны компьютера подействовало на инспектора по сеансу психотерапии, потому что теперь его больше не беспокоила каустрофобия, и он чувствовал себя свободно и уверенно. Наконец они остановились в Холле, где в это время уже никого не было. и пошел пьет и нажал на кнопку вызова лифта. Что, теперь вы позволите мне подняться наверх по-человечески. Габот, все еще помню фразу сдаваться о лифтах. Теперь нет необходимости подниматься в метро лестницы, ответил специалист, не заметив пеков слав полицейского. Мы вызвали для вас такси, будете с гостю. «Когда вы достигнете поверхности земли, вам придется немного подождать машину, потому что институт находится далеко от города», – предупредил Ичиноса. «Что ж, спасибо вам!» – Габриц слегка поколебался под эскислом. «Друзья!» – в итоге выпали он, после чего пожал руки обоим братьям и каму. «Да, кстати», – седоласный понял считался, – «в помещении мы заранее повесили шубу на рейсуку». «О чем вы говорите?» – не понял его слов инспектор. «На улице зима, а вы легко одеты». Спирит по вслойной это за теплотой нетипичные такой жил человека. Хорошо, полицейский стыка кивнул. Массивные двери лифта медленно открылись, и сердце это внезапно упало. Ему показалось, что от этой поездки будет зависеть вся его дальнейшая судьба. Бросив последний взгляд на седоласов братьев Акамора, он шагнул в открывшуюся перед ним кабину лифта, после чего двери за ним закрылись. Инспектор так долго ждал момента, когда он наконец-то сможет покинуть институт, но теперь, когда он уже ехал в лифте, ему не стало ни сего, стало не по себе, потому что все происходящее было похоже на какой-то странный сон. Кроме того, он испытывал почти суеверный страх, что лифт может застрять между этажами. Но вскоре кабина лифта остановила свое движение, и когда его двери открылись, Игорь будет вышел в ту же комнату, где его встречали специалисты вместе с Монабу. Пройдя несколько шагов вперед, полицейский заметил, что на вешалке больше не было ни одного белого халата, зато там висела обещанная седоласа Михалай шуба, в которой Габрид немедленно облачился. Одежда пришлась ему в полу, за исключением, может быть, того, что у кого шубы были немного коротковаты. «Интересно, — подумал он, — кому принадлежала эта шуба, седоласому или, думаю, из тех японцев?» В всяком случае, это не сильно беспокоило инспектора, который, пройдя через двойные деревянные двери, оказался на улице. Была ночь, снег шел не переставая. Инспектор сдогнул от холода поднял голову вверх. Вдохнув холодный воздух, Граблет пришёл в себя и, оглядевшись, увидев впереди огни, приближаясь к нему машины. Сомнений быть не могло, японцы сдержали свои обещания. Граблет неожиданно для самого себя вдруг почувствовал такой сил, что ему вдруг хотелось петь. Он, медленно шагнув пьет, начал пивлять в уме песни, запавшему в душу. Он вспомнил, как еще в Портманде смотрел в нелегальном кинотеатре немецкий фильм, в финальных титрах которого звучала песня, которую он тогда запомнил из-за того, что она была на английском языке. Сыну в карманы, чтобы ребрать начал напеть число. Он элизнес, дамажит звук, you can't. О! Oh! Он запнулся Everything the God. Инспектор очень быстро отказался от этого дела, поняв, что не помнит точных слов этой песни. По крайней мере, он знал о том, что в ней пелось о человеке, который выступал в воле Господа Бога и пытался построить новый мир. Как бы то ни было, мелодии этой песни, которую, как понял инспектор исповедствовал фортепиано, всегда осталась в его памяти. Поэтому Гэббет, отказавшись от попыток спеть песню, просто прокручивал ее мелодию в своей голове, наблюдая за приближающимися огнями машины. Абсолютная пустота.